пардо почему-то взбрело в голову что он должен остаться в комнате пока я ее обыскиваю я посоветовал ему подежурить в коридоре на случай если вдруг неожиданно появится нынешний ее жилец я же сказал возразил он он уходит на целый день и торчит там до тех пор пока окошки для приема ставок открыты и все же но не знаю протянул он вообще-то я должен быть здесь присмотреть понимаете. «Думаете, я затеял хитрумную аферу и заплатил вам пятьдесят долларов за доступ в комнаты, где живут люди, у которых ни черта нет?» Возмутился я. Он был далеко не в восторге, но все же вышел в коридор, а я затворил за ним дверь и прикрыл глазок, чтобы не подглядывал. А потом принялся за дело, стал искать места, тайники, где Джек мог что-нибудь спрятать подальше от посторонних глаз. «На полу». Ковровое покрытие, вернее, огрызок ткани, причем не закрепленный, так что скатать его достаточно, просто после того, как я передвинул несколько предметов мебели. Ну и вернуть все на прежнее место тоже оказалось довольно просто, стоило мне только убедиться, что в ковре и под ним ничего не спрятано. Затем я приступил к осмотру комода, сооружение из темного дерева с выдвижными ящиками. Поверхность его была усыпана окурками. Я выдвигал по очереди каждый ящик, вываливал на пол содержимое, переворачивал вверх дном, убедиться, что к нему ничего не прикреплено снизу, потом возвращал на место. Один ящик, деревянные его стенки искривились от старости, никак не хотел выдвигаться, но я поднажал, осилил это препятствие, и мне снова не повезло. А вот в следующем ящике втором, снизу. Меня ждал сюрприз. Там лежал конверт из плотной бумаги, размером 9 на 12, оклеенный скотчем. В таком конверте вполне могли храниться записки Джека по восьмой ступени. Я сорвал скотч и высвободил конверт, а когда стал вскрывать, сломался один из металлических зажимов. Теперь, если окажется, что в конверте новый жилец хранит беспроигрышные формулы, позволяющие определить победителя в скачках, я уже не смогу вернуть его на место в прежнем виде. Впрочем, меня это не слишком волновало. В конверте лежали три листа бумаги, исписанные узнаваемым, мелким и аккуратным почерком Джека. К ним прилагалась вырезка из газеты, и я взглянул на нее прежде, чем приступить к чтению записей. То была вырезка из пост, она занимала почти всю страницу. Я прочелую всю, хотя мог бы ограничиться первым параграфом. Я прекрасно помнил это дело. Закончив с газетной вырезкой, я прочитал первый абзац из написанного Джеком. Затем решил, остальное может и подождать. Вернул ящик на место, сложил бумаги в конверт, кое-как скрепил его сломанным зажимом и сунул конверт под рубашку. Мой внешний вид это не улучшило но если застегнуть рубашку на все пуговицы, вряд ли кто заметит. Вот теперь, наконец, я мог оставить прежнюю комнату Джека в ее почти первозданном виде. Я вышел в коридор. Пардо стоял в нескольких шагах. Ничего, бросил я ему. А что я вам говорил? Если у людей имеется хоть маломальски стоящее имущество, они предпочитают жить в других местах. Глава 37 Я двинулся по улице, выискивая местечко, где можно спокойно выпить чашку кофе и прочесть записи Джека, и зашел в Терезу, не стал подходить к стойке, за которой Френки Дукаш сосредоточенно поглощал суп, выбрал столик в дальнем углу и сел так, чтобы он видел меня только с затылка. Есть, я не собирался, но затем вспомнил чем угощался здесь в последний раз и заказал к чашке кофе кусок пирога. Правда, сегодня с клубникой и ревенем у них не оказалось, зато были пироги с орехом пекан, и это меня вполне устраивало. В газетной вырезке шла речь о мужчине и женщине, которых застрелили, как выражались в пост, в цыганском любовном гнездышке на Джейн-стрит. Цыганском... Наверное, не потому, что находилось оно не просто в но на заднем дворе, в помещении, где некогда держали лошадей и кареты, прямо за жилым городским домом времен Федерации, фасад которого выходил на улицу, а любовным гнездышком, потому что обе жертвы были найдены, в чем мать родила, рядышком в постели, и у мужчины имелась жена совсем другая женщина. Он был видным игроком в мире финансов. Звали его Г. Декки Рейнс. Инициал «Г» означал Гордон. И это его имя часто мелькало в газетах, когда речь шла о рейдерских захватах предприятий и выкупе контрольных пакетов акций. Ее имя было Марси Кетвелл. Она приехала в Нью-Йорк с мечтой стать актрисой. Но вместо этого стала официанткой, хоть и брала уроки актерского мастерства и даже успела поучаствовать в каком-то шоу, и сняться в рекламе. Однажды вечером она обслуживала столик, за которым сидел Рейнс, и поймала на себе его взгляд. На следующий же день он опять пришел в это заведение, но время близилось к закрытию, и Марси уже ушла домой. Поселилась она в пансионе при Евангелистской церкви на Западной 13-й улице, где находили приют в основном молодые женщины. Правила там были строгие, Гостей мужского пола наверх не пускали, они могли посидеть и пообщаться с девушками только внизу, в гостиной. Неделю спустя она уже жила на Джейн-стрит, в домике на отшибе, и больше не обслуживала столики, а через несколько месяцев ее убили, и его тоже. Узнал я все это не только из газетной вырезки и записей Джека. Пробежал глазами бумаги пару раз, потом пошел в библиотеку, в зал микрофильмов и уже там прочел все материалы по этому делу, напечатанные в «Таймс». Историю долго обсуждали в средствах массовой информации. Что и понятно, она красавица, он богатый парень, жена – известная светская львица, а дети – ученики частной школы. Но, что самое главное, дело так и осталось нераскрытым. На первый взгляд, все походило на вторжение в дом с последующим применением насилия. Но какой-нибудь конкурент Рейнса по бизнесу вполне мог нанять киллера, или же мотивом преступления стала ревность со стороны жены или бывшего дружка Марси. Причем у этой девицы имелся не один дружок были среди них и бармен с изрядно подмоченной репутацией, склонный проявлять насилие по отношению к женщинам. И потому. Копы стучали во множество дверей и задавали множество вопросов, но без толку. Им так и не удалось напасть на след. Возможно, мне следовало сказать нам, а не им, поскольку тогда я все еще работал в полиции Нью-Йорка, был приписан к шестому участку. Расследование поручили этому подразделению, но сам я им не занимался, и находилось дело у нас недолго из-за поднятой в песе шумихи его передали в Главное управление по борьбе с особо опасными правонарушениями. Давненько это было. Еще до того, как пуля, выпущенная в эстрелиту реверу, заставила меня просыпаться в слезах по ночам. До того, как я распрощался с работой, а потом и с семьей, и поселился в номере гостиницы в Нортвестерн. вестерн До того, как Джек Эллери попался на чем-то еще, отсидел срок, потом вышел, и встал на путь исправления. Целых двенадцать лет тому назад времени более чем достаточно, чтобы дело зависло. Зависшими у нас называют дела, когда ты знаешь, кто это сотворил, а вот прищучить его не в силах. А бывают дела, когда ты вообще ничего не знаешь. И это как раз из таких. Но я знал, знал, что Джек сделал это. Джек и Стив. «Пишу все отдельно», — так начал свой отчет Джек, — «это часть моей четвертой ступени, и я буду обсуждать все, когда дойду до четвертой ступени, и говорить об этом с Г, когда начнется подготовка к пятой. Но тут замешан еще один человек, так что я пока записываю все только для себя, ну и еще, конечно, для высшей силы, которая, возможно, заглядывает мне сейчас через плечо, или же слушает мои мысли». Далее. Он пустился в рассуждение о природе высшей силы, или, если вам угодно, Бога. Любопытно, но ничего особенного и нового. Просто Джек излагал свои размышления на эту тему на бумаге. И еще пара абзацев, и он вернулся к делу. Написал, что один его знакомый, имени Джек не упоминал, описания тоже не было, дал наводку на Марси Кэтвелл, бывшую актрису и официантку, у которой теперь Полно времени для прослушиваний и уроков актерского мастерства, поскольку она нашла себе щедрого папика с толстым кошельком, и теперь Джек делил эту информацию с другом. «Буду называть его просто «С», — писал он. Сдержал обещание, так и не называл его во всех своих записях, ни разу не упомянув личных подробностей об этом человеке, ни разу не описав его, даже не намекнув, кто он такой. «Этот его друг!» О том, каким удалось раздобыть ключи, он тоже не писал. Упомянул, что с их помощью можно было подобраться к домику на задах и к главному дому тоже. И вот вечером они пробрались в дом, подошли к домику, а затем ворвались в него, прежде чем любовники успели что-либо сообразить. «В руке у меня был пистолет», — писал он, «и когда тот парень потянулся за пушкой...» Я без долгих размышлений выстрелил в него. Он был голый и, видно, решил схватить свои брюки, чтобы прикрыться. А я, сам не знаю почему, подумал, что он тянется за пушкой. Выстрелил ему в грудь. Он так и отлетел назад. И тогда я сказал, надо что-то делать, позвать врачей, что ли. И тут Эс отобрал у меня пистолет и велел мне заткнуться. И еще велел успокоиться. А потом сказал, что она видела наши лица и сможет потом узнать». Она плакала и молила о пощаде, и все пыталась прикрыться руками, и все твердила. «Нет, вы не можете так со мной поступить». Но он был холоден и спокоен. Он всегда холоден, как лед, и спокоен. И он выстрелил, и попал ей прямо меж грудей, и она тоже отлетела назад и распростерлась рядом с мужчиной. И я вроде так и не понял, жива она или умерла, А после Эс сунул мне пистолет обратно в руку, придержал меня за плечо и сказал, «Валяй, ты должен это сделать!» И я положил палец на спусковой крючок, а он положил свой палец поверх моего. И вот так вместе мы выстрелили ей в голову, а потом он отобрал у меня пистолет, пальнул в мужчину еще раз, прямо в лоб, чтобы убедиться уже окончательно. «Вот так все и произошло!» Он изменил свою историю, когда откровенничал с поручителем, перенес место действия из Виллидж в Верхний Вестсайт, заменил действующих лиц, превратил богатенького папика и его любовницу в торговца наркотиками и его подружку, молоденькую испанку, и отказался от самой эффективной сцены в этом действии, в той, где Эс вкладывает ему в руку пистолет и заставляет выстрелить в девушку. Видимо, отчасти все это имело целью сделать преступление менее узнаваемым и сработало. Даже я не сумел отыскать дело, которое соответствовало бы пересказу в исполнении Грега. Кроме того, я считал, что Джек перекроил историю, чтобы хоть как-то смягчить ее воздействие на поручителя. Джек хотел быть честным, но не получилось. Во всяком случае, не на все сто процентов. Но сама история не отпускала. Не давала ему покоя. Уже темнело, когда я вышел из библиотеки. Сидя там, я совсем потерял счет времени. И когда взглянул на часы, увидел, что уже половина шестого. Тьма еще не наступила, но солнце зашло. Серые сумерки сгущались. С каждым днем солнце заходило чуть раньше, чем накануне. Что у меня было ничего необычного. Это происходило каждый год. Но случались моменты, когда к этому примешивалась особая грусть. Я опечалился о том, что бедный старый год с каждым днем все ближе к концу. Еще один день, и исполнится ровно год, как я не пью. С утра я не думал об этом, во всяком случае не в тот день, вплоть до минуты, когда, стоя на лестнице в библиотеке между двумя каменными львами, Вдруг ощутил на плечах тяжесть надвигающейся тьмы. Всю темную и жесточайшую мрачность того, о чем только что прочел. Гордон Декер Рейнс, Марсия Эн Кэтвелл, Джон Джозеф Эллери. Все они были мертвы. Имелся еще один человек. С, Или Стив. Или Ивен Стив. Всадивший в них пули. А я, жив и трезв и через день у меня юбилей, ровно год. Я понимал, что надо пойти на собрание, был слишком занят, чтобы сделать это днем, но сейчас именно в это время суток настал тот редкий случай, когда на Манхэттене никаких встреч не проводится. Правда, в центре и близ него проходили несколько между пятью и семью, в часы, когда офисные работники обычно расходятся по домам. Пару раз мне довелось побывать на таком собрании под названием «Счастливый час». Еще одно собрание для жителей пригородов состоится неподалеку от станции Пен. Еще одно прямо за углом от вокзала Гранд-Централ. Я находился на углу 42-й и 5-й авеню, всего в нескольких кварталах к западу от Гранд-Централ. И наверняка имелось местечко поближе но я не захватил с собой книжку с расписанием и адресами. Всегда лежала в заднем кармане брюк, но, видимо, я просто забыл переложить ее в другую пару брюк, которые надел утром, а потому узнать, где именно проводятся сейчас встречи и в какое время, возможностей не было. И тогда я решил, что пойду в гостиницу, приму душ, побреюсь и, возможно, даже схожу куда-нибудь перекусить, а заодно оставлю в номере конверт из плотной бумаги, куда сложил все записи, сделанные мной в библиотеке, вместе с газетной вырезкой и рассказом Джека об убийстве на Джейн-стрит 12-летней давности. А потом можно будет посетить вечернее собрание в соборе Святого Павла, где я, вероятно, сообщу всем, что завтра у меня юбилей, ровно год. Или же могу подождать до завтра и люди будут непременно мне аплодировать, словно я совершил замечательный, даже героический поступок. Может, и совершил. Нет, пока что не совершил. С объявления можно подождать, пока не исполнится ровно год. Я устал и намеревался взять такси, но потом вдруг вспомнил, что сейчас час пик, и на улицах сплошные пробки. Не хотелось сидеть в такси, которое никак не может тронуться с места а светофоры мигают разными огоньками снова и снова. Но о том, чтобы ехать в этот час на метро, в душном, битком набитом людьми вагоне, даже думать не хотелось. Недавно прошел дождь, и я подумал, что вполне может пойти снова. Или не пойдет, и я успею добраться до гостиницы пешком. Дождь начался, когда я находился в кварталах в четырех или пяти от гостиницы. Как раз проходил мимо сетевой аптеки, когда на асфальт упали первые капли. Я подумал, может стоит зайти и купить себе зонтик, но потом решил: дождь не такой уж и сильный, чтобы тратить на зонтик 3 или 4 доллара. К тому же в номере у меня валялись 4 или 5 зонтов, и если я куплю еще один, их будет 5 или 6. И я не помнил, чтобы когда-нибудь выходил на улицу с зонтом, разве что если за окном хлестал ливень. Я прошел еще квартал или два, и дождь почти стих. Я уже поздравлял себя с мудрым решением, как вдруг разверзлись хляби небесные. Лило так, что я забежал в лавку по ремонту обуви, и у них продавался только один зонтик, и стоил он целых десять баксов. Пришлось отдать десятку. Но когда я вышел на улицу с новым, только что купленным зонтом, дождь прекратился и на всем пути до дома не пролилось ни капли. Выпадали дни, когда такого сорта происшествия вызывали у меня смех, ну или просто улыбку. Но сегодня хотелось разбить что-то, расколошматить в дребезги, хотя бы этот дурацкий зонтик, или дать в морду мужчине, продавшего ему мне. Но я не стал это делать, ведь я как-никак просто обращик трезвости. До юбилейной годовщины остался всего один день я вовремя напомнил себе об этом и внес зонтик в гостиницу. Никаких сообщений. Я поднялся наверх, прошел по коридору к своему номеру. Достал ключ, и у меня возникло нехорошее предчувствие. Я словно ощутил некую тревожную вибрацию в воздухе. Я решил определить, чем же это вызвано. Уловил запах. Он исходил то ли из-под двери, то ли из замочной скважины. А может и нет. Память порой играет с человеком злую шутку, заполняет пустоты, обставляет все так, что ты перестаешь отдавать себе отчет. Происходит это на самом деле или только чудится? Возможно, я действительно ощутил что-то. А может, показалось. Но как бы там ни было, я вставил ключ в замоченную скважину и распахнул дверь.